Потом я сворачиваю к Заву, надрешить несколько вопросов. Секретарша смотрит на меня как на Мону Лизу, Джоконду, пытаясь постичь, в чём же её секрет. Почему всему миру нравится эта широкая, скорее всего, беременная, большолобая мадонна без бровей. Знает, поняла я и мысленно выставила руку для дистанции. Можете взять зарплату, сказала секретарша и стала отсчитывать деньги. Я заметила, что дверь к Заву плотно закрыта. Значит, заперлеси выпивают в честь старого нового года. Есть у нас такая традиция отмечать все советские и церковные праздники. Значит, выпивают, а меня не зовут. Интересно, почему? Потому что там подруга, и они не хотят нас совмещать. Как правило, она приходит на все посиделки, и почему бы ей не прийти в этот раз? Она ведь тоже может захотеть повести себя так, будто ничего не произошло. А может быть, ему ж там Почему бы им не прийти вместе, если есть возможность не разлучаться? Я почувствовала, как мое душевное напряжение переходит в физическое, и у меня от физического напряжения вытаращились глаза. Мне хочется уйти, а секретарша считает мелочь. Ей нужно набрать 83 копейки. Из дверей выглядывает зав, видит меня и тут же скрывается обратно. Я заставляю себя остаться на месте, забираю зарплату, спокойно выхожу и спокойно отправляюсь в гости. свою лабораторию. С новым годом, товарищи, с новым счастьем. До сегодняшнего дня моя лаборатория казалась мне святым местом, обиталищем доктора Фауста. Но сейчас я вижу, что это просто захламлённый чулан. Работать не хочется. Хорошо было бы сейчас пойти в кабинет к Заву, мило улыбнуться и сесть за стол, и даже поднять бокал, поздравить молодых. А потом достать из сумки маленький хорошенький револьверчик. Его нет, но хорошо бы. направить прямо на него и деликатно спросить: "Как ты предпочитаешь в спину или в лоб?" И посмотреть в его глаза, вот это самое главное. Посмотреть в глаза, как они замечутся или наоборот застынут. Ибо ни в спину, ни в лоб ему не хочется, а я буду улыбаться любезно и целить метко. А как поведёт себя подруга? Или она прикроет его, или прикроется им, в зависимости от того, кого она больше любит его или себя. А дальше что? Предположим, я его убью. Ему будет уже всё равно, где я и что со мной. Подруга утешится довольно скоро, она не из тех, кто как Донна Анна будет рыдать, упав на могильную плиту. И её новый муж будет носить ей картошку с базара. А я, значит, по тихим степям Забайкалья, где золото роют в горах очень глубоко. Я вздыхаю из глубины души. Достаю свои смеси и взвеси, и начинаю исследовать. Провожу биохимический анализ. Работать не хочется. Я работаю через отвращение, но заставляю себя делать то, что положено на сегодняшний день по программе. Я просто не могу этого не сделать. Потом потихоньку втягиваюсь и как бы врубаюсь из времени. Я сама по себе, а время течет само по себе, отдельно от меня. Я его не чувствую. А поскольку в свете последних событий мое время – боль, что я почти не чувствую боли. Я существую как под наркозом, но не общим, а местным. Я все вижу, все понимаю, и мне больно. Но боль тупая, ее можно терпеть. Когда я искала свою дорогу в науке, у меня были единственные туфли, розовые с белой вставкой. Легко догадаться, что туфли были летние, но носила я их зимой, чтобы выглядеть стройнее. Сколько километров отстучала я каблучками, пока нашла свою дорогу? Потом, позже, когда я выбивала эту лабораторию, сколько стен пришлось прошибить обломками, кулаками, слезами. Я, как эмбрион, прошла все стадии становления личности.